«Зев!» — позвал Максим, нагнувшись. «Где вы там, Зев?» щели гулка доносилась. «Спускайтесь сюда! Прыгайте, здесь мягко!» Максим поглядел на однорукого. Тот покачал головой. «Это не для меня», — сказал он. «Прыгайте, а я потом спущу вам веревку». «Кто здесь?» — заорал внизу Зев. «Стрелять буду, Масаракш!»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 Ты же сказал, что видишь в темноте. Я не глазами его вижу, сказал Максим. Помолчите. Не глазами, проворчал Зев и затих.